Черный шип На целых два дня Бетрим остался в Сарте совершенно один. Ни Арбитра, ни Джезет нигде не было видно. Каждое утро шип выползал из постели, едва высыпаясь на колючем и неудобном тюфяке, и неизменно мысленно благодарил охотника на ведьм за то, что тот дал ему противопохмельный оберег. Бетрим обнаружил, что если носить кулон постоянно и не снимать его, то поутру не остается вообще никаких побочных эффектов вчерашней попойки. Само по себе опьянение, правда, никуда не исчезало. Позавтракав и как следует залив еду пивом, Бетрим просидел в общем зале до полудня в ожидании спутников. Когда никто из них так и не показался, наемник решил найти более гостеприимную таверну, где подают пиво получше и где женщины не боятся пары шрамов на лице. С последним оказалось труднее всего, но Шип твердо вознамерился к ночи найти себе хорошенькую шлюху. И если его лицо у нее будет вызывать отвращение, плевать. Женщину всегда можно взять сзади. Все равно ни одна из них даже отдаленно не походила на розу. Вернувшись затем на свою комнату, Бетрим только и смог, что без сил плюхнуться на кровать. Во сне он видел мертвого Южанина, кровожадную чертовку с торчащими во все стороны волосами, полукровку Шустрова и своего друга Маслака. Они являлись ему то живыми, то мертвыми, и каждый раз Бетрим просыпался в холодном поту. Утешение наемник опять искал в пиве. Оно помогало забыть о дурных снах, забыть о друзьях. На третий день после слежки за Кессиком спутники Бетрима наконец вылезли из своей комнаты. Джезет вышла первой. Бетрим ожидал увидеть на ее лице ухмылку, какая обычно бывает у вора, проникшего наконец в неприступное хранилище. Но спускающаяся в общий зал девушка выглядела на удивление сурово. Усевшись напротив шипа, она жестом потребовала принести ей чего-нибудь поесть и выпить. Бэтрим улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что вы двое так никого и не убили. Подколол он. Джазет прожгла Батрима взглядом, на что он ответил своим привычным безмятежным выражением: От тебя несет пивом, шип. Ага. От тебя несет сексом. Только вот меня это нисколько не волнует. Джезет Вильюрн тихонько усмехнулась и покачала головой. Вскоре мир уявился и арбитр. Едва взглянув на него, Батрим понял, что-то в его облике изменилось. Черты лица стали резче и грубее, движения четче. Былая легкая распущенность сменилась решительностью и целеустремленностью. Похоже, минувшая пара дней пошла на пользу им обоим. Шип. Присаживаясь, поздоровался арбитр. Бетрима все еще беспокоило, способен ли снявший плащ охотник на ведьму выглядеть обычным человеком. Арбитры мерещились ему повсюду. Они могли сидеть даже здесь, в трактире, и он бы даже об этом не знал. А -а -а. Мне пара монет не помешала. Пока вы двое были заняты, я несколько поиздержался. Дорогие же у вас в сорте бордели, однако. Помнится, у нас уже был подобный разговор, и закончился он словом «нет». Зло отрезал арбитр. Шипа, впрочем, это не задело. «Мать вашу, вы тут два дня занимались чертечем». Бетрим дождался, пока арбитр поднимет на него глаза и закончил. «А я тем временем узнал, кто твой предатель». В этот момент служанка принесла тарелку с едой и кружку темного пива, и над столом повисло тягостное молчание. Сначала из кружки хлебнула Джезет, потом по спиртному прошелся арбитр. Наконец, когда девушка удалилась, Джес выдохнула. «Как?» «Ну, я не мастер задавать вопросы. Но вы себе не представляете, сколько всего можно узнать, просто внимательно слушая чужие разговоры и изредка вставляя комментарии». «Не заставляй меня спрашивать, кто это». «Здесь, в округе, живет только инквизитор Герон». Вторая Доуна. Точно. Так вот, у нее домик за чертой города, но она никогда не покидает вашего черного форта. Инквизитор Селиция Герон. Повторил Танквил, скорее самому себе, нежели спутникам. Довольно симпатичная женщина, если верить пинчугам из сонного серпа, а им лагать резона нет. Хотя, пожалуй, здоровяк, в красках расписывавший, как она у него отсасывала, все же приврал. Ну так как, заслужил я пару золотых. Если хочешь, можно в долг. Арбитр поставил кружку на стол. Конечно, но при одном условии. Чтобы я не видел тебя пьяным до конца работы. Да расплюнуть, сказал бы Трим и осушил свою кружку. Готово. Арбитр кивнул, сунул руку в кошель и выложил на стол пять золотых монет. Шип тут же сгрёб их. Не быть пьяным совсем не означало полностью отказаться от пива, и уж точно не означало отказаться от шлюх. Следующие две недели выдались самыми унылыми в жизни Бетрима. Большую часть времени он проводил на улицах Сарта, жарясь на беспощадном солнце и впустую следя за главными воротами цитадели Инквизиции. Туда-сюда основали арбитры и посланники. Прислужники спешили по своим делам, но нужные им три цели редко когда покидали крепость. Вот и приходилось смотреть, ждать и время от времени заниматься преследованием. Из двух спутников Бетрима худшим был Танквил. С каждым днем арбитр, казалось, становился все злее, а когда видел своего друга Коша, так и вовсе готов был взорваться. Шип чувствовал в Даркхарте гнев и едва сдерживаемое желание убивать. Джазет была куда более приятным партнером, но и она держалась натянута, словно струна. Ну а когда эти двое стояли в дозоре вместе, Бетрим оставался один и скучал без компании. Ему уже осточертела нерешительность Танквила. Они давно выяснили, что инквизитор чаще всего отправляется домой после заката. Ехала она в дорогой белой карете, запряжённой четырьмя крупными белыми меринами, а охраняли ее шестеро бойцов городской стражи в опять же белых доспехах. Довольно забавно было наблюдать, как из чернокаменной крепости Инквизиции выезжает белая процессия. Джезет говорила что-то о контрасте, но Бэтрим понятия не имел, что это слово означает. Высокий миловидный арбитр с косами покидал форт лишь раз в три дня. Похоже, даже арбитрам полагался выходной. И Кош предпочитал проводить его за пивом и в женском обществе. Выйдя в город, он всегда останавливался в двух трактирах – «Золотом гиганте» и «Веселом Арфисте, где заказывал по паре кружек чего-нибудь крепкого, в то время как люди подходили к нему и совали ему монету или несколько. Бэтрим уже видел такое раньше много раз. Очевидно, арбитр вымогал деньги под страхом сожжения – Собрав нажитое нечестным путем, продажный мракоборец всегда направлялся в одно и то же заведение. Бордель под названием «Розовые щёчки». Людям, вроде бы три машипа, в такие места ходу нет. Кесик же таким количеством свободного времени похвастаться не мог. Раз в два дня он ходил отчитываться инквизитору-еретичке, всегда используя для этого один и тот же маршрут и старательно высматривая возможную слежку, периодически останавливаясь и выжидая в переулках. Бэтрим считал, что Кессика убить будет проще всех. Арбитр был слишком предсказуемым. Можно его дождаться, втроем навалиться на него и список Бэтрима удлиниться на одного. И все же Танквил медлил. Арбитр не горел желанием делиться своими планами с Черным шипом, да и из Дж.З. ничего было не вытянуть. Поэтому шип пришел взять себя в руки и спокойно дождаться момента, когда охотник на ведьм наконец созреет. Момент этот застал бы Трима врасплох. Он сидел в общем зале трактира и наслаждался жареной свининой и утренним пивом, как вдруг появилась Джезет и велела следовать за ней. Когда они вошли в комнату, арбитр стоял у окна, прислонившись к стене. Место он, надо сказать, выбрал отличное. Много света, никто не встанет рядом или за спиной, вся комната как на ладони. «Закрой дверь», – мрачным голосом сказал арбитр, встретив вошедших ледяным взглядом. Бэтрим сделал, как было сказано, и прислонился к двери. Конечно, не такое хорошее место, как у Танквилла. С дверями всегда хватало проблем, особенно если кто-то снаружи пытался выбить ее топором. Но тоже неплохо. «Завтра», — объявил арбитр. «Твою мать, ну наконец-то! Это от долгого ничего не делания уже начали пошаливать нервишки. Кого будем брать первым?» «Всех сразу». B3 маша, не имел от удивления. Три цели никогда не собирались вместе, следовательно, придется разделиться. Думаешь, это хорошая идея? Я, конечно, с цифрами не дружу, но вроде как только один из нас прежде убивал арбитров. Если мы убьем кого-то одного, а остальные узнают об этом раньше, чем мы до них доберемся, у нас не будет другого шанса. Так что займемся всеми тремя одновременно. танкуил помедлил. Завтра инквизитор Герон будет в своем особняке. Кесик пойдет туда для отчета, а кожа будет отдыхать. По одному на каждого из нас. Убьем их прежде, чем они поймут, что происходит. Вот так просто. Вот так просто. Бытрим ухмыльнулся. Полагаю, ты хочешь, чтобы я занялся кесиком? Арбитр кивнул. Он знает, как выглядим я и Джесс. Я возьму на себя Герон. Сам. «Один?» «Сам. Один». Бэтрим провел языком по зубам. Его всегда раздражало, что двух не хватает, но он еще не сошел с ума, чтобы вставлять на их место металлические. «Если тебе есть что сказать, Шип, сказал арбитр, не сводя глаз с Бэтрима, — «сейчас самое время». «Ты уверен, что справишься? Что-то мне кажется, что она получила ранг инквизитора не за красивые глазки». «Слышал, что между вами, Арбитрами и Инквизиторами, огромная разница. Так, она не Инквизитор. Не больше, чем ты, будь ты женщина и Насимантию. Селиция Герон еретик. Так что да, я справлюсь». Бэтрим прикусил язык. Хотел бы он сказать, что до Арбитра его не убедила, только вот, похоже, она и на самого Танквила не подействовала. Завтра в два часа по полуночи ты шип встретишь Кесика на пути к дому Герон. Джесс, ты найдешь коша в Борделе. А я навещу инквизитора в ее особняке. Если все пройдет удачно, и они умрут, встретимся здесь. А что если все пойдет не совсем удачно? Тогда кто-то из нас не встретится с остальными. С легкой улыбкой ответила Джесс -Зет. А что если он не вернется? Спросил бы Трим, ткнув пальцем в танквилла. Я во все это ввязался не по доброте душевной. Если ты умрешь, арбитр, кто мне заплатит? Даркард смутился, а после подошел к своему мешку и, покопавшись внутри, бросил бы небольшой с лезвием длиной с ладонь кинжал. Шип поймал оружие и поднес клинок к глазам, чтобы лучше рассмотреть. Качественный кинжал. Хорошая сталь, но не на две сотни золотых. Еще бы Трим увидел на лезвии какие-то письмена. На кинжале лежат те же чары, что и на моем мече. Отнеси его любому уважаемому торговцу оружием в этом городе, и ты получишь достаточно золота, чтобы покрыть мой долг перед тобой. Да, да. А что насчет помилования? Кажется, кто-то обещал убедить Инквизицию забыть обо мне, сделать так, чтобы арбитры больше за мной не гонялись. Об этом тебе беспокоиться не нужно. Танкуил отвернулся и уставился в окно. А я вот беспокоюсь. Не стоит. Да, да. Черный шип не привык вздыхать, поэтому он зарычал. Тогда потрудись объяснить, почему. Арбитр резко развернулся, в два шага подошел к Бетриму, сжав кулаки и заговорил грубым злым голосом. Потому что они никогда за тобой не гонялись. Инквизиция никогда никого за тобой не посылала. Бэтрим услышал скрип собственных зубов. «Это неправда. Долбаные мракоборцы кучу раз на меня нападали». «Подумай, Шип, ни разу ведь не было, чтобы арбитр на тебя напал». Бэтрим попытался вспомнить. Он убил шестерых арбитров, и лишь у одного из них был шанс ударить в ответ. «Тогда в чаде ты...» «Нет, Шип, ты сам атаковал меня. Инквизиция никогда за тобой не гонялась». Повторил Дар карты и усмехнулся. Вообще-то даже существует приказ тебя не трогать. Не, замотал головой Бэтрим. Да, ты не яритик Шип, а простой преступник со склонностью к убийству арбитров. Для инквизиции ты всего лишь псих, ловить которого себе дороже. Черный Шип угрожающе шагнул к арбитру. Только сейчас он понял, что мракоборец почти на голову ниже его. «Тогда в Диких Землях ты обещал мне помилование», – прошипел он сквозь сжатые зубы. «Я лгал. Мне нужна была твоя помощь. Тебе не нужно помилование, но я знал». Кулак черного шипа врезался в лицо арбитра, и тот неуклюже распластался на полу. Но не успел шип замахнуться для второго удара, как Джезет вскочила на ноги с мечом на голову «Не дело этого, шип!» Резанул ее голос, столь же острый и опасный, как и ее клинок. Арбитр закашлялся и сплюнул кровь, а после, пошатываясь, поднялся на ноги и плюнул еще раз. С едва слышным звуком на полу упал зуб. Танкуил подошел к Бетриму и снова встал перед ним на расстоянии удара. Вся левая половина его лица ярко олела. Черный шип прекрасно знал, что через пару часов она из красной станет черно-синей. Мне все еще нужна твоя помощь. Храбрости арбитру было не занимать. Немногие могли выдержать хук черного шипа и потом еще просить его о чем-либо. Завтра, кесик, два часа по полуночи. Бытрим развернулся и распахнул дверь, едва не сорвав ее с петель. Но не рассчитывая, что после этого я вернусь. Арбитр что-то сказал в ответ, но Шип уже не слушал его, а лишь с грохотом захлопнул за собой створку. Полдень Шип встретил в трактире, пропивая последние гроши. К закату он уже весь провонял выпивкой, а взгляд его затуманился. Мир перед глазами водила из стороны в сторону. Пить в одиночку по-своему хорошо, но Бетриму всегда больше нравилось напиваться в компании. И Маслак, и Шустрый оба обожали спиртное. Генри и Босс, хоть и не квасили, как остальные, тоже могли пропустить пару кружек. В те времена, когда они только познакомились, Джезет иногда напивалась так сильно, что забывала, где верх, а где низ. Даже Арбитр, этот лживый ублюдок, сгодился бы в качестве собутыльника. Но никого из них не было рядом. Бэтрим остался со своим пивом один на один, и, по правде говоря, сейчас его эта компания вполне устраивала. Э, приехал. Говорил он кружке с пивом, тыча пальцем в колышущуюся темную жидкость. «Я приехал помочь. Я думал... Не знаю, может, думал сделать что-то хорошее». Мужчина, сидевший неподалеку от Бетрима, смерил его взглядом, покачал головой, а затем сказал что-то смешное трём своим друзьям. Все расхохотались. Шип не обратил на пьянец внимания. «Они... Они лгали мне». Продолжал жаловаться он. «Они... Они лгали. Я никогда не нападал на него, кроме того, первого раза. Но я думал... Я думал, это он... Это все они. Я лишь... Они...» Он вздохнул. Давненько уже в голове черного шипа не было так туманно. «Первое... Первое... Но он искал меня, так что я убил его первым. И будь я проклят, если это было неправильно. Бросил он мужчине за соседним столиком, который снова на него уставился. В первый раз... В первый раз было тяжко. Но в первый раз всегда так. Нужно было убрать его. Второй... второй я просто тюкнул по голове на улице. Я был... «Я был. Точно, в пяти королевствах. Крайземи, точно помню. Просто тюкнул по голове. Не помню его лица, ведь мы даже смотрели друг на друга. А потом, потом он пошел на меня и... я вогнал ему топор в шею. Забавно, но кто-то мне даже улыбнулся». «Что он несет?» Теперь вся компания за соседним столом смотрела на него. Третий, О, Я помню третьего. Он точно меня преследовал. Я дождался его. И...» Несколько мгновений Бэтрим тупо таращился на свое пиво. Четвертый. Настоящая тварь. Он оставил мне это. Шип хлопнул рукой по шрамам на лице. Моя ошибка. Я промахнулся. Никогда не умел нормально стрелять из этих долбанных арбалетов. Ублюдок любил огонь. Жег дотла целый город, чтобы достать меня. Сотни трупов. И все повесили на меня. В итоге я его утопил. Под водой оказалось читать заклинание не так-то просто. Полезно знать. «Пятый. С этим получилось быстро и чисто. Дело в чаде было. Быстро и чисто. Он меня даже не увидел. Один удар и готово. Быстро и чисто». «Кажется, он говорит об убийствах арбитров», — сказал алкаш со сплюснутой рожей и огромным лбом. «Шестой. Шестой. Эй, ты говоришь об убитых арбитрах?» Окликнул Трима мужик с носом картошкой и жирными губами. В общем зале было мало народу. Шип, четверо за соседним столом, двое в углу, которые старались держаться как можно незаметнее, бармен и толстый коричневый пес, постоянно что-то вычесывающий за ухом. Да и сама таверна по-хорошему та еще дыра. Бэтрим отыскал ее в беднейшем квартале Сарта, где, как он думал, ему хватит серебряка, чтобы разгуляться. Беда в том, что это был его последний серебряк. «Эй, старик, заснул?» Бэтрим смерил взглядом дерзкую четверку. Жирные губы, плоская рожа, свиное рыло и красавчик. Все они были моложе шипа, но не настолько, чтобы называть его стариком. «Нет, мать твою, не заснул. Какого чёрта надо?» «Ты говоришь об убийствах арбитров?» Спросил жирные губы, медленно и громко выговаривая каждое слово, будто бытрим глухой. Черный шип изобразил свою самую жуткую хмылку, какую только позволяло его изуродованное лицо. «Знаешь, за что я люблю такие таверны? Кружки здесь очень крепкие». Бэтрим со всей силы швырнул свою кружку жирным губам в голову. Наградой ему стали смачный хруст, крик и брызги крови. Первым на ноги вскочил плоское рожа. Не успел шиб и как сам подняться из-за стола, как здоровяк с непомерно большим лбом прописал ему мощный хук. Второй удар Бэтрим сумел отбить рукой и ответил собственным кулаком. Он услышал треск, но так и не понял, что сломалось. Один из его пальцев или нос плоской рожи. Свиной рыло остервенело теребил что-то на поясе, в то время как красавчик с разбега врезался Бэтриму в живот и повалил его на стол. Мощные руки схватили его за горло. Черный шип понимал, что должен бы уже задыхаться, но вместо этого рассмеялся. Довольно странное действие для человека в его положении, но шип кое-что вспомнил. Когда враг пытается тебя задушить, он оставляет открытыми свои яйца. Черный шип двинул коленом противнику в пах, и в этот момент стол не выдержал и обрушился под его весом. Рядом Бетрим почуял какое-то копошение. Он, перекатившись, оказался верхом на красавчике, расплылся в злобной ухмылке и врезал лбом тому в лицо. Один раз второй, третий, четвертый и для верности пятый. Когда шип закончил, он был перепачкан кровью, а прежде смазливая рожа красавчика стала куда менее привлекательной. Заметив сбоку тень, шип отскочил в сторону, но недостаточно быстро. Что-то тяжелое ударило его в левое плечо. Вспышка боли пронзила тело, а после по руке разлилось онемение. не Дурной знак и пьяному понятно. Обернувшись, Бетрим увидел свиное рыло, которое замахивался на него чем-то металлическим. Вроде как дубинка, но кто его разберет, когда перед глазами все плывет? Бетрим метнулся влево, и стул рядом с ним разлетелся в щепки. Присел, и в стене над его головой возникла дыра. Черный ши рванулся вперед и впечатал локоть в горло свиного рыла. Мужчина выронил свое оружие и рухнул на спину, брызжа слюной и заходясь в кашле. Ничто так не помогает разоружить человека и лишить его всякой прыти, как подобный удар. Работает даже лучше, чем по яйцам. Свиной Рыло перевернулся на пузо и попытался уползти, но Бэтрим упер колено ему в спину и обхватил правой рукой за шею. Рыло задергался, пытаясь освободиться. Он был силен, но Бэтрим сильнее. После недолгой борьбы тело обмякло и шип отпустил его. Не твердо держась на ногах, Бетрима кинул взглядом таверну. Свиное рыло было без сознания. Плоская рожа забился в угол и нычет. Красавчик с разбитым лицом валяется в луже собственной крови, но живой. Жирные губы исчез, очевидно сбежал. Те двое, что держались в тени и не отсвечивали, стояли на своем месте и боялись издать хоть звук. Хозяин замер с раскрытым от ужаса ртом, а коричневый пес перестал, наконец, чесаться и лизнул протекающую рядом багровую струйку. «Вы видели?» – Бэтрим, споткнувшись, растянулся на столе. «Они первые начали», – заявил он всем присутствующим, пытаясь встать на ноги и используя для опоры стул. Когда ему это удалось, он доковылял до дверей таверны и вывалился прямо в тёплые объятия ночи. От выпитого тела едва слушалась хозяина, но Бэтрим все равно прямо двинул налево. «Где-то тут должен быть бордель». Он печально посмотрел на последний оставшийся у него серебряк. «Дешевый бордель».